Глава шестая. Древние тоже умеют зажигать. «Лучше пошли танцевать». Мавси, как всегда, разбавил накал обстановки, успешно меняя тему привязанностей на происходящее. «Смотрите, будет что-то из нового!» «Приехала трупа актеров из самой столицы!» «Говорят, их снабжает песнями сама Сирена!» «И все композиции столичной труппы из ее мира!» «Правда, непонятно, как под такую музыку двигаться!» Но одна из третий курсниц сказала, что надо просто ловить ритм. Огонючки плавно подтянулись к невысокой сцене, призывая переключить свое внимание именно туда. На сцену вышла симпатичная блондинка. «Вау, это же принцесса, Миранда Хейл. Она закончила академию в тот год, когда мы поступили на первый курс». Голос у Делинарии дрогнул. «И, о боже!» Он отпустил свой локоть, из-за чего мои пальчики съехали вниз, будто бы мы с вампиром и не стояли вместе. «Это еще что за новость? Платоническое обожание?» «Да, Дэл умеет удивлять». Я успешно скрыла улыбку, двигаясь за боевой четверкой. Мы подошли ближе к постаменту, который организаторы соорудили у центральной стены огромного зала, украсив живыми цветами и лентами. Больше ничего не напоминало о том, что когда-то здесь проводились усиленные тренировки студентов боевого факультета. Установленные по краям зала колонны придавали атмосфере загадочность и некую божественность. Белые полотные цветы подчеркивали атмосферу красоты и загадочности. В окружении такой утонченности хотелось не танцевать, а вести светские беседы, но в общем и целом мне все нравилось». Мальчики хотели добраться до сцены вплотную. Я не любила громкие звуки, поэтому осталась у столиков со съестным. Разнообразие закусок и Пойла приятно удивило, насколько я заметила, не только меня. Некоторые адепты оккупировали самые удобные места, поедая кушанье с таким запалом, будто прибыли на вечеринку с голодного края. Отойдя подальше от обжор, потянулась к виноградинке, а потом забыла, зачем ее взяла потому что неожиданно громыхнула музыка, опасная, настораживающая. А потом запела «Принцесса демонов». Отринувшая свой статус актриса обладала изумительным голосом. Я слышала, как поет сирена. Когда Олеся прибыла с мужем в Скарлан, девушка из другого мира по просьбе Санти и Крис продемонстрировала свою силу. Но, положа руку на сердце, могу клятвенно заверить. Миранда Хейл ни в чем не уступала сирене, а ее сила иллюзий проецировала картинки не хуже, чем это делал голос Олеси. Волнение зародилось в груди, я вытаращилась заворожённая. Спрячу губы валую помаду и глаза запрячу в темные очки, и пойду туда, куда не надо, лишь бы мне вернуться на свои круги, но мне легко, необычайно, невозможно подобрать слова. Я обомлела. Аккуратная виноградинка так и зависла на пути ко рту. Миранда Хейл изящно изогнулась. Непривычная для слуха музыка сковывала, поражая своей необычностью. Чем это они делают? Ритмичные удары будто бы подстраивались под работу сердца, проникая прямо в душу. Такое творчество просто не могло не понравиться. «Прошлое не повторится, только не сбивай меня с пути». Народ резко ожил и принялся подражать движением певицы. Всеобщее ликование позволило вернуть себе власть над собственным телом. Не пытайся снова вернуть назад того, кого однажды отпустил. Закинув в рот виноградину хмыкнула. «Ха! А крутой у Леси мир! Она молодец, что поделилась своей культурой с заловкой. Это потрясающе! Какой посыл! Прямо чувствую необычайный посыл!» «Хоть сейчас готова кого-нибудь красиво послать». И всего лишь одна фраза. «Шагай, не грусти». Гениально. Настоящий слева от меня диванчик кто-то присел. И этот кто-то пялился на меня. Я спиной чувствовала его пристальный взгляд. Не выдержав, оглянулась. «Ничего нового. Советник в своем репертуаре. Меня это начинает уже напрягать». «Прошлое не повторится». «Только не сбивай меня с пути!» «Вот реально!» Дракон усмехнулся, будто бы сумел узнать мои мысли. Вальяжное положение его тела напрягало. Меня, в принципе, пугали мужчины не из нашей рекреации, а этот, царь горы, хозяин своей жизни. Есть много определений, подходящих сути наглого дракона. И я точно могу сказать, что ни одно из них мне не нравится. Илья положил руку на свободное место — и похлопал по обивке мягкого дивана, предлагая присесть. «Нет, для собаки такой способ приглашения в порядке вещей. Даже наложницы с удовольствием кинулись бы к своему повелителю. Только он поманил бы пальцем. Но я, мать его, королева фурий». Оценив мой взгляд, дракон улыбнулся во все тридцать два. «Да он нарочно злит меня, сволота!» Резко отвернувшись, стиснула зубы, Даже не замечая, что на сцене поет уже молодой парень. Что-то про стерву. Точно не разобрать, но музыка еще динамичнее играет. Все ничего, но чувствую себя одиноко. Опять. Фиолетовый цвет облаков. На балконе мы с тобой вдвоем стоим так высоко. Ярко-красный цвет роз. Эти яркие цвета разбавляют твой вопрос. Кто же ты тут для меня? Дальше смысл песни укладывался в одно слово. «Срам». Пошлость запредельная от требований певца, но народу нравилась. Адептки так вообще ушли в отрыв, не особо прислушиваясь к смыслу песни. А вот у меня щеки вспыхнули от стыда. Еще и этот любимец гаремов таращится. Короче, я со своим длинным вечерним платьем вообще не вписывалась в атмосферу немного разнузданного праздника. Студенты Нимы танцевали так, что страшно становилось за подол Да и как это будет выглядеть? Без секунды королева пляшет под... Что он там без конца повторяет в своей песне? «Девочка, подойди ко мне, я не могу уснуть, ведь я хочу, чтобы ты была на мне. Тьфу ты!» Взяв бокал с игристым слабоалкогольным вином, пригубила напиток. Дракон подошел беззвучно. Нравится новое веяние кефеи. Столица Херона всегда умела удивлять в хорошем смысле этого слова, Хмыкнула я, стараясь выглядеть спокойной. «Пусть Рогмар не думает, что одним своим присутствием заставляет меня нервничать. Как работать с драконом, который тебе не нравится настолько, что одна его близость доводит до дрожи?» «Чувствуется какой-то подтекст. Советник Цароса взял бокал с вершинки хрустальной пирамиды. Из тебя получится хороший политикан». Я прищурилась, но головы не повернула, разглядывая по-настоящему беснующихся демонов и вампиров. Адепты Академии Нижнего Мира отрывались от всей души. Искренне радовались завершению сессии. А меня только что обозвали интриганткой за то, что я дала понять, что импонирую Хирону. А как иначе, если демоны единственные, кто не строил из себя сердечных доброжелателей? Они приезжали в Скарлан и открыто просили Гарпий стать матерью их наследников за высокую цену. «Грубо, зато честно, всем приезжим было нужно только одно — использовать в своих целях уникальную способность гарпии зачать и выносить магически сильного ребенка без принадлежности к истинности, который так славился Сорур. К чему это фальшивое притворство?» Едко улыбнувшись, повернула голову, немного склонив её набок. «Спасибо. Это не комплимент», — заметил дракон, поморщившись. «Вдвойне спасибо». Боковым зрением отметила, каким взглядом меня удостоили. Даже настроение поднялось. Правду говорят, что словесные баталии тонизируют. Я слышал с нами отправиться отряд молодых магов. И Ильяс решил сменить тему. Это порадовало. «Ты в курсе, что среди них не только выпускники Нима?» «Предполагаю». «Драка и Орлимпийская Академия тоже послали с нами в своих лучших студентов?» «С другой стороны, я удивилась бы. Поступи Кристал и Лефан иначе. Или драконов послал не ваш племянник, а брат?» «Слышала, он вернул человеческий облик». «Хм!» — дракон хмыкнул, по-новому посмотрев на меня. «Откуда слышала? Это держится в строжайшей тайне». «Поэтому-то информация о возвращении Алана не продержалась долго, под грифом «Секретно».» «Ха!» «Глубокая мысль. Стоящее наблюдение. Давно сделала». «Да, главный способ манипуляции взрослых детьми. Странно, что долгожители дракона до сих пор о нем не знают». «Мы не манипулируем своими детьми». «Ха!» «Брату своему это скажите, а не мне». «Дракон уже всем торсом был повернут ко мне». «Нет, у тебя точно есть шпионы в столице Цароса. Не ври, что я не прав». «Хм, я вообще не собираюсь распространяться на эту тему с главным советником Империи Драконов». Забавно, но эта легкая пикировка вдруг стала нравиться мне самой. «Жаль». Илья усмехнулся, но не сказать, что я удивлен, вполне ожидаемо. «Ты...» Я посмотрела на рогмора перебивая. «Завязывали бы вы мне тыкать. Я королева, а обращаюсь к вам как к резиденту другой империи, на «вы». Когда мы окажемся на территории Аскитона, мои подданные не поймут такой фривольности». «Ваше Величество!» — Рогмар театрально поклонился. «Только усмешка никуда не делась. Гад!» «Так перейдем же на «ты» вместе. Не хотелось бы попасть в просак перед вашими подданными. А мы точно попадем!» потому как я ни разу не собираюсь тебе выкать. Ты забыла? Я твой наставник». Легким движением руки дракон вытащил медальон из-под атласного материала своей рубашки. Я не сразу поняла, что это за жетон болтается на шее советника. Растегнутый ворот рассеял внимание. А потом, как поняла, а не мило. «Это... это печать титанов!» Именно этот артефакт разорвал связь Фурии и убил мою предшественницу. Я попятилась. Ну-ну, это всего лишь гарант нашей плодотворной компании. Не собираюсь я рвать твои связи с Сорором. Для Фурии такие манипуляции смертельны. А последнее, чего бы я хотел, это твоей смерти. Печать титанов служит своеобразным билетом во все уголки мира. Как ключ от всех замков. Сорор принял артефакт и подчиняется его силе. Соответственно, выгнать меня не выйдет даже у самых недовольных твоих подданных. Спокойно, спокойно, Лорен. Такой подставы от Совета Титанов я не ожидала. Думала, послали наблюдателя, ладно. На первых порах потерпим. А тут такое. И как долго продлится твое наставничество? Рогмар растянул губы в открытой улыбке. Глаза черного дракона довольно сверкнули. Вот мы и на ты, не умерла. Едкий вопрос. Я не сдержалась и скрипнула зубами, а Илья столько шире улыбнулся. Славно, наставничество отзовет Эльер, как только убедится в благополучии твоей возродившейся империи. До этого момента я освобожден от своей должности. Дела совета превыше дел любого, взятого в отдельности Титана. «Надеюсь, твое наставничество не будет мне мешать восстанавливать Аскетон?» «Конечно, нет». Лучезарная улыбка дракона уже начинала подбешивать. «Это хорошо. В ином случае у нас будут проблемы. А я очень не люблю проблемы». «Их никто не любит, Ваше Величество». «Верно». Оглядев празднично украшенное помещение еще раз, глубоко вздохнула. «Думаю, на сегодня с меня хватит». Завтра рано вставать. Это да. Переход в Палбрум настроен на раннее утро. Раз ты мой наставник, распорядись всех, кто будет ожидать возле ворот Академии сопроводить к порталу. Эй, я наставник, а не твой слуга. Задрав подбородок на высоту роста Ильяса, хмыкнула дракону в лицо. — Спасибо, до завтра. — Стерва. Едва слышно прошептал Рогмар мне в спину. «Не просто надзиратель. Наставник без возможности на увольнение, зашибись. Интересно, на что он меня будет наставлять?»